Глава 14. Новости. Я охлопывал карманы мертвеца, когда услышал позади себя шаги. Резко повернулся, вскинул только что добытый автомат, готовясь встретить противника. Я все еще был на взводе, именно поэтому вовремя не сообразил, что врагов вокруг уже и не осталось, и тот, кто шел ко мне, является мне другом. Однако, как я уже говорил... Азарт погони и перестрелки взял вверх, адреналин просто зашкаливал, и я еле успел сообразить, кто могут быть те двое, что сейчас подходили ко мне. — Тихо, тихо! — сказал один из них голосом Шендра. — Свои! Я опустил оружие и облегченно вздохнул. Вот ведь дурак дерганный чуть не шмальнул. — Это что тут сейчас было? — спросил второй, в котором я без труда узнал Литвина. «Ящерица с компанией», — ответил я. «И какого хрена ты их вел к форту?» — удивился Литвин. «Чтобы сдать тебя и отвезти к марам». «Чего?» — Ошалил от подобного заявления Литвин. Я еще раз вздохнул и коротко рассказал о своей эпопее. Шендер только хмыкнул, а вот Литвин рассмеялся. «Вот ведь идиоты!» «Да мары бы их перестреляли, как только увидели бы!» «С чего вдруг?» — не понял я. «Ты ведь из города только и не знаешь, что происходит!» — удивился в свою очередь Литвин. «Но знаю, что мары с нашими воюют, но вот что они расстреливают тех, кто ведет им пленников, для меня открытие!» «Да тут такое дело!» Оказалось, Литвину и Шендру очень быстро наскучило сидеть в форте, и они решили прогуляться. Инициатором, естественно, выступил Литвин, заявивший, что жрать НЗ в виде консервов он не желает. Почему бы не прогуляться в лес и не попробовать поймать или подстрелить какую-нибудь живность? Шендер, похоже, особо и не сопротивлялся. Даже наоборот, всецело поддержал идею товарища. Это ж насколько отвратными должны быть консервы, раз мои компаньоны так воротят от них нос. Так вот, эта парочка принялась бродить по окрестностям, ставить ловушки и селки. Умудрились подстрелить некую разновидность земного оленя, из чьего черепа и раскидистых рогов Мундалабай исхитрился сделать шлем, который стал носить и считать себя защищенным духом леса. Не знаю, как долго они промышляли подобным, но в конце концов они умудрились выйти к дороге, на которой разгорелось самое настоящее сражение. Четверо маров пытались перестрелять шестерых колонистов. Несмотря на численное превосходство, колонисты проигрывали. Ну, естественно, что можно было сделать с ОСЗ против пусть и старого огнестрельного оружия, черт знает какого века, но все же вполне себе функционального и не в пример более дальнобойного, чем то самое ОСЗ. Короче, итог сражения был плачевным. Между моментом, когда Шендера Литвин и рогатый Мундалабай подоспели к месту боя и моментом, когда они решили вступить в него, прошла всего пара минут. Однако из за этот короткий промежуток времени мары умудрились перебить большую часть колонистов, при этом потеряв только одного своего. Мои подельники, без всяких проблем с безопасного расстояния и так и не будучи замеченными, прикончили оставшихся маров, а Мундалабай, по уже устоявшимся в нашей группе правилам, провел контроль. Однако колонистам это помогло мало, в живых остался только один. второй истек кровью буквально за несколько секунд и помочь ему не успели. Остальные погибли еще раньше. Естественно, у Шендра и Литвина возник вполне себе логичный вопрос к выжившему. Какого хрена они вообще с Марами устроили перестрелку? Почему не захотели просто сбежать? И последний выживший поведал весьма интересную историю. Предложение Маров было вполне себе щедрым 2000 за некоего лучника. Вот только проблема была в том, что лучника найти так и не смогли. Более того, по речному начала гулять информация, что тот самый нужный Маром лучник уже давно успел из города слинять, при этом оставив сносом угловых, которые как раз и являлись первоисточником этих самых слухов. Где искать лучника было непонятно, а вот получить деньги все же хотелось. Более того, некоторые смекалистые колонисты, которых оказалось достаточно много, пришли к другому умозаключению. Две тысячи — это, конечно, хорошо. Однако что такое эти самые две тысячи? Два-три ствола, причем далеко не лучших. А что такое два-три ствола для группы из пяти-шести колонистов? Лишь частичное перевооружение. В то же время неплохое оружие было у самих Маров. Часть оружия была наследием, оставшимся от первой и второй волны. Часть вообще являлась настоящим богатством. Отличные стволы, привезенные на планету контрабандистами в обход официальных лиц. И, конечно, у кого-то из самых отчаянных созрел вполне себе достойный план. В частности, первопроходцами стали те самые угловые во главе с Квартником, их лидером. Маром была назначена встреча, и они на нее явились. Трое маров уже были готовы забрать предъявленного лучника, когда сценарий внезапно изменился. Всю троицу в упор расстреляли из ОСЗ, оружие забрали. До чего оружие, колонисты не погнушались даже порванными разгрузками и продырявленной одеждой. Затем подобный обмен был произведен еще раз и еще раз. Мары достаточно быстро поняли, что происходит, и халява прекратилась. Даже за тот короткий промежуток времени их успели солидно прорядить. Те же угловые, заполучив нормальные стволы, умудрились перещелкать две крупные марские банды. И теперь угловые являли собой достаточно серьезную силу. Еще бы! пара дальнобойных винтовок, десяток автоматов, пара комплектов старой, но все же брони. Это не говоря уже про несколько дюжин древнего века, эдак двадцатого, но полностью рабочего оружия. Мары воспылали праведным гневом, и именно угловые были выбраны в качестве козла отпущения. Вот только тем подобная роль не пришлась по вкусу, и мары получили по зубам еще раз. Хотя в этот раз и у угловых были потери. Четверо убиты, трое ранены. Одно но. Если мары далеко не всех своих бойцов могли оживить в клонах, угловые своих членов поднимали всех до одного. То есть по факту пара таких столкновений принесла угловым еще немало нового оружия, которое они даже начали продавать другим колонистам. При этом сами угловые подняли и вернули в строй всех своих бойцов до единого, еще и вооружив в разы лучше, чем до гибели. Более того, благодаря продаже лишнего оружия угловые смогли, если и не полностью, то уж наверняка по большей части компенсировать затраты, возникшие из-за необходимости пробуждать в клонах своих боевиков. А затем и гарнизонные бойцы подтянулись к творящейся вакханалии. Место схватки, к которой вышли Литвин и Шендер, было глупой попыткой колонистов, до которых слишком поздно дошел новый способ заработка для добычи себе оружия. Мары, естественно, были готовы к повороту, когда окажется, что лучник на деле липовый, и даже более того, один из этих самых колонистов, и никто никому никого передавать не собирался». Поэтому и завязалась перестрелка, во время которой предприимчивых, но слишком запоздало реагирующих на изменившуюся конъюнктуру рынка колонистов попросту перестреляли. Если бы не Литвины и Шендер с Мундалабаем, то с большой вероятностью ни одного из колонистов в живых не осталось бы. Мары положили бы всех. Но произошло так, как произошло. Оставшийся в живых колонист сердечно благодарил за помощь, но при этом не забывал конючить о трофеях, которые ему крайне необходимы, ведь с их продажи он надеялся оплатить клоны своих друзей. Шендер и Литвин то ли поддались на уговоры, в чем я сильно сомневался, то ли в качестве трофеев действительно был один хлам, раз уж они побрезговали его брать. Но как бы там ни было, оставшийся в живых колонист ушел к речному крайне довольным, таща на себе практически все, что было у уже покойных Маров. «Даже и не думал, что человек в состоянии его тащить столько и сразу!» — смеялся Литвин, вспоминая, как мужичок, обливаясь потом, тащил непосильную ношу. «Я бы, наверное, зажал и ничего бы не отдал!» — глубокомысленно заявил я. «Вы всех постреляли, значит, и трофеи ваши!» «Да черт с ним!» — отмахнулся Шендер. «Там действительно одно барахло было. Разгрузки бы забрали, так сами же их и попортили. Живого места на них нет!» «Все зашить можно!» — проворчал я. «Да нахрен надо эти лохмотья!» — вновь отмахнулся Шендер. «У нас и так хватает!» «А вот мужик нам много чего интересного рассказал». Оказалось, что попытки устроить засады на Маров — это лишь вершина айсберга. На хрусте начался самый настоящий беспредел. Те колонисты, которые не успели реквизировать у Маров оружие, начали пытаться отбирать его у более удачливых коллег. Подобные столкновения уже были не редкостью. Во всяком случае, спасенный колонист знал о трех подобных случаях. Более того, когда их небольшая группа шла навстречу к марам, то чуть не попала в засаду, устроенную другими колонистами. Перестрелка не состоялась по той простой причине, что засадники увидели, особо и грабить-то нечего. ОСЗ уже за оружие не считалось и в качестве достойного трофея не котировалось. Сейчас же мужик, сопящий и пыхтящий под ношей своих многочисленных трофеев, пер не напрямую к речному, а делая огромный круг, дабы как раз на одну из таких засад не нарваться. Пусть оружие было старым и, по мнению Шендра с Литвином, никуда не годилось, другие колонисты это мнение могли и не разделять. Короче говоря, еще позавчера на нас охотились и мары, и колонисты, Вчера у них начался не кислый такой между «междусобойчик», а уже сегодня идет война всех против всех. В принципе, я о подобном читал и слышал. На некоторых планетах колонисты начинали войну между собой. Однако в тех случаях, если можно так сказать, игра стоила свеч. Речь идет о последних этапах колонизации, когда большая часть колонистов успела отхватить земельные участки — И развязывала локальные войны ради расширения своих территорий или получения ресурсов соседа. А вот так, только ради оружия. Впрочем, чего еще ожидать от хруста? Здесь все идет не по шаблону. Вполне возможно, что эта оружейная война рано или поздно сойдет на нет. А может наоборот, продлится как раз до периода выдачи участков, если таковой наступит, и разразится с новыми силами. «Короче говоря, — подытожил я рассказ Литвина и Шендера, — вы постреляли в сласть и совершенно ничего не получили. Зря только башкой рисковали». «Ну, почему же?» — хмыкнул Шендер и, достав из кармана нечто небольшое, протянул мне. «Это что такое?» — поинтересовался я, принимая в руки нечто. «Колонист решил нас отблагодарить!» — усмехнулся Шендер. Начал втирать какую-то дичь о том, что в районе болота он напоролся на нечто странное. Старый командный проходец, вездеход до отказа набитый трупами. Помородерствовать он не успел, так как местная живность, кошки, и так гнали его по тем местам. Он несколько минут проторчал возле проходца, не смог его открыть, а затем плюнул и сбежал. Вернуться назад он сам так и не решился. Потом уже, став частью команды, которую сегодня положили Мары, он собирался вновь отправиться туда и уже более вдумчиво осмотреть находку. И что ему помешало? Как я понял, на доть Маров они решили именно из-за этой вылазки. Пожал плечами Шендер. И как раз для этих целей хотели раздобыть оружие. Тогда с чего вдруг он тебе все это рассказал? «Хмыкнул я?» «Все просто», — ответил Шендер. «Доставшиеся ему сегодня трофеи пойдут на продажу в большинстве своем. Ему нужно оживить товарищей. Часть оружия останется, однако он уже понял, что с марами им не повезло. Оружие просто дерьмо. Идти с ним в болото — смертный приговор. Второй раз пытаться надуть маров они уже не решатся. Как-то по-другому добыть оружие они смогут». Но вот когда — это еще вопрос. И он очень боялся, что за это время проходцы успеют обчистить. Поэтому рассказал нам, как его найти, не забыв понамекать, что было бы неплохо, если бы мы поделились добытыми трофеями. «А оно нам надо!» — проворчал я. «Это вполне может оказаться ловушкой. Оживит товарищей и будет там сидеть и ждать, пока мы явимся». «Сам ведь сказал, что оружие у них дерьмо. А ваши стволы он видел. Наверняка слюной и зашел, мечтая себе их заполучить». «Согласен, стволы у нас неплохие», — кивнул Шендер. «За все время, пока мы были с ними, я неплохо прокачал себе стрелка, владение огнестрельным оружием и снайпера. Да и вообще пользоваться ими одно удовольствие». «Но наши стволы далеко не идеал. Есть и получше. Получше того, что можно взять с рядовых маров», — хмыкнул я. «Это да. И тем не менее, ты хоть знаешь, что такое болото? Организовать там засаду просто нереально. Мы с Литвином попытались туда сунуться и еле ноги унесли», — заявил Шендер. А этот тип как там выжил, еще и уйти целым и невредимым смог, поинтересовался я. Хрен его знает, пожал плечами Шендер. Сказал, что по глупости поперся, пошел в том направлении, заблудился и еле вернулся назад. Как выжил, но ты ведь знаешь, дуракам и новичкам везет. Знаю, улыбнулся я, вспомнив, как сам в одиночку, после того, как меня кинул Иваныч, брел к речному. а вместо этого вышел к посту, где смог заполучить оружие и первые кредиты. Правда, меня тогда сожрали все-таки, но это уже нюансы. По факту первую деньгу я заработал именно так, на дурака. Просто повезло. — И что ты предлагаешь? — спросил я. — Выдвинуться туда и попытаться притащить проходца? — Думаю, проходец уже тащить нет смысла. В условиях болота ему уже давно пришел конец. «Хотя я в этом деле профан. Да и как давно проходит там, мы не знаем. А вот поживиться тем, что осталось на трупах, можно. Наверняка там может быть пристойная броня и оружие. Не зря же им выдали проходца. Думаю, какая-то разведгруппа была, а их обычно оснащают самым лучшим». «Заманчиво!» — протянул я. И наконец взглянул на предмет, который мне дал Шендер. Жук-4, прочитал я вслух название устройства. Это военное устройство, сказал Шендер. Я такие только на картинках видел, хоть и давно устаревшая модель, на смену которой пришло новое поколение, о котором нам даже думать было запрещено. Все равно вполне себе действующее и актуальное. Главной особенностью является то, что оно полностью способно работать самостоятельно. Изначально устройству задаются критерии поиска информации, и далее его необходимо подключить к целевому узлу. Жук сам найдет нужную информацию, передаст адресату и самоуничтожится. Вообще, насколько я помню по учебному курсу, подобный девайс предназначался для взлома особо сложных сетей. в частности, корпоративных. И выдавали эти девайсы исключительно спецам. Рядовой боец такое устройство хоть и изучает, но лишь в теории. Мне, во всяком случае, до сегодня его в руках держать не приходилось. Я хмыкнул. И кого такими девайсами оснащают? Специальные отряды, пожал плечами Шендер. «Вообще, как объяснял нам препод, особо завравшиеся корпорации, которые насолили государству, начинают получать ощутимых пинков, и все их скелеты в шкафу начинают вылезать наружу после того, как на объекты корпы высаживается спецура. Думаю, такими игрушками сети корпоратов и взламывают, вытаскивают на свет компромат». Нас с этими девайсами знакомили шапочно, чтобы знали, что это в руках в жизни не держал. — А здесь оно откуда взялось? — поинтересовался я. — Вывод один, — ответил Шендер. — Если эти девайсы априори не могут быть на рынке, даже на черном, значит, здесь на хрусте проходила спецоперация. — Думаешь, эти в проходцы спецназеры? поинтересовался Литвин. «Похоже на то», — кивнул Шендер. «Вот только что они забыли на хрусте, и что им понадобилось от Гардена. Так-то вроде карпа, как карпа, а если учесть, что проходец застрял на болоте, черт знает где от речного». «Их целью мог быть и не Гарден», — предположил я. «А что тогда?» — удивился Шендер. «Ты не забыл, что форт здесь уже был, когда Гарден начал осваивать планету?» «Ну да», — кивнул Шендер. «Вполне может быть, что спецура искала объекта Арматеха». «Ага», — согласился я. «Но почему именно на болоте?» «Черт его знает», — пожал плечами Шендер. «Надо будет туда сходить и выяснить. Может, объект где-то в том направлении, но за болотами и они туда не доехали». Или наоборот, попали в оборот на обратном пути. Вариантов много. Надо идти и выяснять. Значит, сходим и попытаемся прояснить ситуацию. Подвёл итог я. Нам, я думаю, объекты Арматеха тоже интересны будут. — А, ещё момент! — встрепенулся Литвин. — Мы ж антенну нашли! — Какую ещё антенну? — не понял я. — Меня всё время удивляло, по твоим словам. Начал Шендер. Насколько большая зона покрытия сети твоего форта? Не понял. Ну, то место, где ты сцепился с Марами, спасая Кейко, оно ж километрах в трех, а то и пяти от форта. Пояснил Шендер. И что? Насколько я знаю, собственная сеть форта работает в пределах пары километров, не более того. Ага. Тут до меня дошло, о чем толкует Шендер. Действительно, в тот раз я ожил в форте, а если бы был за пределами действия его сети, то полетел бы в клон центра Речного, и это в лучшем случае. Ведь в том месте, где Мары поймали Кейко, вообще нет покрытия никакой сети. Иначе говоря, мои данные поступили бы в клон центра Речного лишь тогда, когда Кейко попал бы в зону действия сети. А я сильно сомневаюсь, что при текущих раскладах мары бы его туда потащили. Мне вообще кажется, что таскать кошельки они перестали. А вот потом меня проняло. Если сети нет, Кейко не дали бы попасть в сеть, то лежала бы тогда моя тушка пока не сгнила. Очень сомневаюсь, что рядом появился бы другой колонист. Который бы затем смог вернуться в речной, тем самым позволив мне ожить в клоне. С большой вероятностью моя тушка гнила бы, ее бы растаскали по кускам зверьки, а чип самоуничтожился бы или разложился. Я так и не понял, что с ним происходит в мертвом теле по прошествии длительного периода времени. «Может, у арматеха более совершенное оборудование?» — парировал я. «Да, я поначалу тоже так решил, но пока мы тут лазали, напоролись на УСМ». «Что за УСМ такой?» — не понял я. А потом вспомнил, что это аббревиатура мне знакома еще по учебе, «Знание из той старой жизни а, -а, -а Усилитель сигнала! А что такое М? Мобильный?» «Ага!» — кивнул Шендер. «Так вот, этот усилитель не просто рабочий, а активный. То есть ты решил, что именно он является причиной, почему мой форт своей сетью покрывает такую большую территорию?» «Именно!» — снова кивнул Шендер. «И даже более того, думаю, их в округе несколько». «Ха, интересно!» — протянул я. «Предлагаю их найти». «Зачем?» — не понял я. «Ну, их ведь могут найти и другие. Выключат и унесут, и продадут». «А, ты в этом смысле?» «Ну да. Тот, что мы нашли, уже отнесли назад в форт. Пусть лежит. Думаю, их еще минимум два должно быть. Предлагаю их тоже отыскать и оттащить в форт». «Сначала надо шкуры в город отнести». Поправил я его. «И ещё медведя найти. Контракт надо закрывать. Эти антенны тут стояли черт знает сколько, и еще, думаю, постоят, ничего с ними не случится. Та, что вы нашли, наверняка ведь спрятана была». «К дереву привязано. Метра четыре над землей. Мы совершенно случайно заметили», — подтвердил мои догадки Шендер. «Вот, то есть остальные, если они есть. Мы будем искать долго и нудно». И считаю, делать это надо в нормальной броне и с нормальным оружием. За броней мы в муравейник собирались, не забыл? Да помню, а в муравейник идти надо денег, чтоб у Толяныча купить огнеметы. Кстати об этом. Денег на огнеметы нам не так много надо. Часть нам Толяныч так отдаст. Я вкратце рассказал о наших скейко приключениях, о договоренностях с Толянычем про огнеметы. Не забыл упомянуть об избитом, доставленном в больницу Строгове, и о дальнейших своих злоключениях. В частности, как меня подкараулил ящерица со своими дружками. «Но зачем Толянычу понадобились данные из клонцентра и больницы, я догадываюсь», — глубокомысленно протянул Шендер. «Строчит отчет для начальства, подкрепляя его неоспоримыми доказательствами». «Количество поступивших раненых колонистов, характер ран, статистика клон-центра, включающая в себя причину и место гибели колонистов. Это все понятно и логично, но вот как вы добыли эти данные, даже не представляю». «С помощью вот таких вот штук» — я поднял «Жук-4» и продемонстрировал его Шендру. «Как? Откуда?» — опешил тот. «Все-таки успели распотрошить тех на болотах?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Нам Жуков выдал Толяныч». «Но если кто распотрошил проходца на болотах, естественно, все добытое притащили к Толянычу», — сказал Литвин. «Какие тут загадки? Все понятно». «А кто настроил Жуков на поиск нужной информации в больничной сети и сети клон-центра, умник?» — поинтересовался у него Шендер. «Тут еще есть один интересный момент», — перебил я собиравшегося что-то сказать Литвина. «Какой?» — хором поинтересовались и Литвин, и Шендер. «Толяныч поручил именно нам добывать информацию, так как люди, которые бы с этим справились, исчезли», — процитировал я Толяныча. Так, «Та Шендер крепко задумался. «Сопоставим факты». «Есть, или скорее была на планете группа, которая является армейским спецназом, так?» «Это ты по ЖК-4 так решил?» — полюбопытствовал Литвин. «Да», — согласился Шендер. «Может, его все-таки можно достать на черном рынке?» — вновь спросил Литвин. «Допустим, даже и так», — вновь согласился Шендер. Но зачем покупать девайс, который стоит кучу денег, и отправлять его на какую-то захудалую планету вроде Хруста, да еще отдавать в руки рядовых колонистов? Это если предположить, что экипаж проходца не вояки. Да черт его знает, пожал плечами Литвин. Ладно, этот момент пока забудем, заявил Шендер и добавил. Во всяком случае, до момента, пока не сможем добраться до этого самого проходца. Спецназ даже в тылу противника, даже будучи глубоко законспирированным или работающим под прикрытием, не будет использовать ненадежное оружие. Если это все таки спецназ, а я в этом уверен на 90%, то мы найдем в проходце очень интересные стволы. Чем интересные? «Не понял Литвин?» «Своей необычностью», — ответил Шендер. «Спецназовцы — это профессионалы своего дела. Они работают только с надежным и дорогим оборудованием. Шерпотреб даже на самое плёвое дело не возьмут». «То есть там могут быть и классные стволы, и хорошая броня?» У Литвина загорелись глаза. Шендер кивнул. «Но туда сначала нужно добраться». Напомнил он Литвину, моментально остудив его пыл. «И вот еще что!» «Что?» «Меня смущает такой момент. Вы получили жуков, уже полностью настроенных на взлом сети корпоратов и кражу определенной информации. Ну и?» «Не понял я. Кто-то настроил девайсы». «Не понимаю, что...» «Начал было я, но Шендер меня перебил». «Чтобы настроить жука, нужно быть специалистом, причем не просто специалистом, а еще и обладателем очень редких баз знаний. У гражданских их быть не может. И это, кстати, одна из причин, почему жуки не только сложно найти, но они еще и практически бесполезны». «Не понял», — уставился на Шендра Литвин, — «почему бесполезны?» «Потому что настроить их может только действующий вояка, да и то далеко не каждый». «Меня когда разжаловали, так часть данных из башки изъяли. Думаю, что те, кто уходит на покой, не избегают такой же процедуры». «Так, погоди», — остановил его я. «Ты сейчас подводишь к чему, что на планете есть вояка-спецназер, причем действующий?» «Ага», — кивнул Шендер. «Выполняющие задания под прикрытием». «Думаю, если погибшая на болотах группа состояла только из оперативников, то в речном сидит их координатор». «Кто это говорить надо?» «Толяныч!» — ответил я. «Почему именно он?» — вмешался Литвин. «Потому что ему понадобилось получить данные из корпоративной сети», — объяснил Шендер. «И он использовал для этого Жуков». А чтобы их использовать, их нужно было предварительно настроить. Думаю, он это и сделал. «Вполне возможно, что он знаком с этим самым координатором», — предположил Литвин. «Нет», — покачал головой Шендер, — «координатор не будет афишировать, кто он и что он. Так что самое простое и логичное объяснение — наш кладовщик является действующим оперативником». «И нифига он не на пенсии!» «Ого!» — только и смог сказать Литвин. «Ого!» — кивнул я. «Но что воякам здесь надо?» «Как ты и говорил, ищут следы арматеха». «А кто тогда убил тех в проходце?» «Не знаю», — пожал плечами Шендер. «Надо посмотреть вживую». Но не кошки точно». Даже с их силой и когтями не пробить кабину проходца. Да даже если бы и смогли наш друг о вездеходе рассказавший, вряд ли бы увидел трупы. Животные их бы вытянули и разорвали давным-давно. — Так что делать будем? — спросил Литвин. — А что делать? С чем? — задал ему встречный вопрос Шендер. — Ну, с Толянычем. — Да ничего не будем делать, — пожал плечами Шендер. Ну, оказался человек спецурой, И что? Мы ведь не знаем, чего от него ждать. Он пытается вывести коменданта на чистую воду. Раз. Начал загибать пальцы Шендер. Нам это выгодно? Да. Он хочет выбиться в местные начальники. Два. Нам это надо? Думаю, да. Мы ведь с ним в дружбе. И наверняка нам будет только в плюс дружба с сильными мира сего. Он вояка на спецоперации, это три, и это тоже нам в плюс. Если его план с аудитором не выгорит, наверняка Толяныч, будь он разведчиком, попытается улететь с планеты. А мы можем попытаться свалить вместе с ним, так что все мы знаем, чего от него ждать. Единственное, в чем я не уверен, так это в том, стоит ли ему рассказывать о наших умозаключениях. «По обстоятельствам», — хмыкнул я. «Тоже верно», — кивнул Шендер. «Еще бы понять, когда наступят эти самые обстоятельства». «Разберемся», — ответил я. «А сейчас, как и говорили, у нас есть свои планы». «Ты о чем?» — поинтересовался Литвин. «О том, что медведя надо искать. И насколько я помню, нам, как артели охотников, система предлагала найти и уничтожить опасных животных. Почему бы этим и не заняться?» Тем более, что координаты одного из них не так уж далеко от нас. И, к слову, Гринберг прислал весточку, мол, временно на исходе, жду свой товар. Очень толсто намекал, что медведь водится как раз в этой точке, что сейчас рядом с нами, и больше нигде в округе медведей не видели. «Ну что же, значит, идем за медведем».